Глава 16. Вадим Глухов Юра последнее время вообще не кололся. Как и Жернов, Вадик Глухов после смерти Юрия Хоя с головой ушел в работу. Сейчас у него аж три проекта. Во-первых, он пишет гитарные партии для воронежского асоциального поэта а Тальков. Во-вторых, подыгрывает малоизвестные местные рок-певички. В-третьих, готовится к записи собственного альбома гитарной музыки. Сейчас он не пьет... Так что ежедневная игра стала для него чем-то вроде лекарства и медитации одновременно. Юра был моим другом, так что ничего плохого я о нем сказать не могу, только хорошее. Он был хорошим человеком, хотя мы с ним до сектора газа и не общались. Ну, по рок-клубу я его, конечно, знал, но это так было. Здравствуй, до свидания. А так мы вообще не общались. А в сектор меня Юра позвал, и я и пришел. Домой ко мне пришел и спросил, будешь работать? Я сказал, что буду. В 93-м это было. А я до этого был уже известным музыкантом, в филармонии работал. Я вообще уже 15 лет профессионально играю. Вот работал я в филармонии, а тогда у нас пошла эта система, самокупаемость. Раньше-то мы все были на дотации. Я пришел, отработал, взял бабки и ушел. И меня вообще не интересовало, сколько там человек сидит в зале, слушают они или нет вот А после перевода на самоокупаемость работ стало меньше. Артистов стали больше показывать по телевизору, появилось много музыкальной информации, люди стали разбираться. И на концерт хрен знает кого они уже не шли. Вот и ансамбли филармонические, естественно, сели на жопу. Поэтому Юркину предложение поработать было для меня весьма кстати. Ну, как мы работали... Он писался в Москве. Мы сидели в Воронеже, потому что нас вывозить в Москву было дорого. За все же платить надо. Ну, а нам он кассету с записью пришлет, а мы партии снимем. Да и что там играть-то? Если бы там партии были особенно продуманные какие-то, супер супервыдающиеся. Там же вся музыка, честно говоря, содранная. Понимаешь, вот я профессиональный музыкант, а не Кеев. Он вообще хрен знает, с какого времени играет. Люди, короче, опытные. И нам ни репетиции, ничего-то там особого не надо было. У нас в «Секторе» вообще не было ни одной репетиции. Ну, были там, может, раз три-четыре, когда новые песни разучивали. Но особо не парились там. Снял с магнитофона, сыграл. Что там делать-то такого особо сложного? Я вот так скажу. В музыке «Сектора Газа» не было никакого новшества, никаких особых сложных мелодий, ничего что могло бы заинтересовать музыканта. Однообразная музыка. Я, например, на концерте песни путал. Вот есть три песни «Туман», «Тридцать лет» и еще какая-то. А, «Взял вину на себя». Они же одинаковые в копейку просто. Я часто их путал. Короче, в секторе не на музыку делался упор. Дело в другом. Юра сам нес людям такую информацию, он, наверное, даже сам не подозревал, как эта информация воздействует на людей. Юра, он с людьми находил общий язык. И популярность сектора — это только Юра Хой, вся его заслуга. Так что для музыкантов сектор был только источником зарабатывания денег, халтурой и больше ничем. А нашей задачей в секторе было сопровождать Юру на гастролях. Сидели в Воронеже, ждали, когда Юра нас позовет. Потом садились в машину Дельцова и вчетвером ехали. Ну, как все происходило? <смех> Нормально. Когда вот Якушев играл, Ушаков, то гастроли веселые были. Они-то люди пьющие, а я нет. Я свою дозу уже выпил. Просто я уже очень сильно стал болеть от пьянства. Так вот, тогда и у них там истории были веселые. То Якушев куда-то упадет то еще кто-то что-то там отмочит. А у нас в этом плане приключений мало было. Ну, сам посуди. На концерт приезжают абсолютно трезвые люди. И уезжают такие же. Не, ну, были, конечно, исключения из правил. Юра там под кайфом или мы немного курнем. А так-то ездили больше на трезвую голову. Все культурно и прилично. Запомнились наши гастроли в Израиле. В Иерусалим специально съездили — гуляли по тому пути, где Христос крест нес. Ну, во всех святых местах побывали, короче. Крестики себе купили, окрестились заново. Вообще, знаешь, вера для меня такое специфическое понятие. Мы вот очнулись 10 тысяч лет назад и что-то там хотим знать. А до нас земля уже была 500 миллиардов лет. Ученые там шары какие-то каменные находят которым по полтора миллиарда лет. То есть и до нас, людей, кто-то здесь копошился, вместе с динозаврами. Но я знаю, что есть что-то такое. Божественное, наверное. Потому что я сам в этом убедился. На себе. История такая была. ну Короче, Юре к бабке нужно было сходить. Что-то он там такое почувствовал. И он ко мне приходит. Вадик, своди меня к бабке. А моя жена до этого тоже к бабке обращалась. Ну, ладно, говорю, поехали. Вот. А у меня дома стояли титановые кружки. Ну, может, не титановые, а из какого-то особого сплава. Не бьющиеся чашки были. Ну, вот. Мы посидели у меня на кухне, чай попили и поехали. Приезжаем домой. А две кружки взорвались. Одна, та, из которой Юрец пил, а из другой Жена, вот видишь, та сила, с которой они боролись, так сопротивлялась, что чашки взорвались. Это нам так бабка объяснила. Так что что-то там есть на самом деле. Но что именно, никто из нас не знает. Хотя это все логично. Юра ведь всегда интересовался мистицизмом, колдовством, там демонологией. Сильно он все-таки увлекался этой фигней. Может и заигрывался. Но это такие личные вопросы. Я ему в душу никогда особо не лез. Хотя, честно скажу, мне его стиль жизни не нравился. мне нравилось, что он спит до четырех часов дня, потом гуляет всю ночь по клубам, бухает там. А Юрец говорил, что он всю жизнь мечтал нихуя не делать и получать за это бабки. Но человек должен что-то делать, потому что от безделия просто крыша съезжает. И это приводит к внутреннему фиговому состоянию. От безделия идет вся эта фигня. Ведь мозг человека требует постоянного притока информации. Да, можно расслабиться, но это нужно делать редко. Как сказал один серьезный товарищ, мы с ним в Германии познакомились, в каждой элите общества есть время ничего не делания. Но с этим нужно уметь обращаться. А Юра своим свободным временем, которого у него дофига было, пользоваться не умел. Вот от этого и пошла всякая фигня с наркотой. Но никогда Юра не сидел на сильных дозах. Вообще, если взять его дозы, то для любого наркомана они просто смешны. Он два года употреблял это говно и сумел не разогнаться до больших доз. Я вот знаю многих людей, которые колятся, так они за два года из людей входячие трупы превращаются. У меня был знакомый товарищ, который утром, чтобы снять ломку, загонял в себя стакан, маковой соломы. Весь. А это двенадцать-пятнадцать кубов. И это не упарывало его. А Юра уже от двушки, двух кубиков, плыл. И что б там ни говорили, Юра последнее время вообще не кололся. Он прошел весь курс лечения, его стащили с иглы, блокиратор поставили. Хотя, конечно, зависимости от этого говна осталась, организм он же все помнит. А Юра умер. От гепатита. Накануне смерти он вечером зашел ко мне домой. Они же квартиру снимали в соседнем доме. И по дороге он купил четыре шоколадки и все съел. А у него гепатит. И печень он забил. А утром у него было отравление желчью. Он же говорил, что кровь сжет. Ему нужно сразу было в больницу под капельницу, а он к товарищу поперся.